Забыл. Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенький, коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик Иван Прохорович Гауптвахтов, утомленный и замученный Жениными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот. — Здравствуйте-с, — сказал он, входя в магазин. — Позвольте мне-с... Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вопросительный знак. «Что? — Что прикажете-с? — Позвольте мне-с... Жарко. Климат такой, что ничего не поделаешь. — Позвольте мне с... Мне... Позвольте. Э... Забыл. — Припомните-с. Твахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три погибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался. Забыл. Эх, прости, господи, память-то демонская. Да вот, вот, позвольте, а... забыл. Припомнитесь. Наговорил я и запиши, так нет. Ну, почему она не записала? Не могу же я все помнить. Ну да, может быть, вы сами знаете, пьеса заграничная, так громко так играется, а? «У нас так много, знаете ли, что...» «Ну да, понятно». <свист> <свист> <свист> «Да-да, дайте припомнить, дайте так. Ну, как же быть? <свист> без пьесы ехать нельзя. <свист> Загрызет Надя, ну, дочь, то есть. Играет ее без нот, знаете ли, неловко. Не то, выходит, были у ней ноты. Да я, признаться, нечаянно керосином их облил. Ну и чтоб крику не было, за комод бросил!» Не люблю бабь его крику. Да, купить. Ну да, ух ты, какой кот важный! И погладил большого серого кота, валявшегося на стойке. Кот замурлыкал и аппетитно потянулся. Славный! Северской знать, У, подлец! Породистый шельма. Это... — Кот или кошка? — Кот! — Ну что глядишь, а, рожа, дурак, -ти тигра, <смех> мышей ловишь, а? — Мяу! — Такая память анафемская, а! — Жирный шельмец! — Котеночка у вас от него нельзя достать? — Нет! <смех> — А то я бы взял. — Жена страсть, как любит их, не у брата-то, котов. Как же быть теперь? Ты всю дорогу помнил, а теперь забыл. Потерял память, Шабаш. Стар стал, прошло мое время. Помирать пора. Кромк так играется, с фокусами. Торжественно. Ну, позвольте. Спою, может быть. Спойте. О да. О да. Или посвистайте. «Свистеть в комнате грех!» «Он у нас, Сидельников, свистел, свистел, да и просвистелся! Вы немец или француз?» «Немец!» «Тут я по, по облику замечаю. Хорошо, что не француз. Не люблю французов. Хрю-хрю, свинство!» «Во время войны мышей ели?» «Ага!» Систел в своей лавке от утра до вечера и прозвестел всю свою бакалию в трубу, весь в долгах теперь, и мне двести рублей должен, да. Я иногда отпевал себе подносто. <схи> позвольте, позвольте-с, я спою. Стойте сейчас. <схи> Кашель в горле свербит. губтвахтов Твахтов, щелкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой <пит> У меня тенор. Да, дом-то я больше все дишкантом. Позвольте, что то, -то тарарира. <свяк> Зубах что-то застряла. А, семечка. <свяк> ну, простудился, должно быть. Пиво холодного выпил в бергалке. -ру -ру. Все так, я так вверх, а потом, знаете ли, вниз, вниз, вниз. «Заходит этот кот бочком, а потом берется ну это такая рассыпчатая, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, понимаете, нет? А тут в это время басы берут, у, у у понимаете? Не понимаю!» Кот посмотрел с удивлением на Гаптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки. «Не понимаете? Жаль!»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 Венедикт Францич учил. Такой потешный французишка. Мы его Бонапартом дразнили. Сердился. Я говорю, не Бонапарт. Я это. Республик Франце. И рожа у него, попробуйте сказать, была республиканская. Совсем собачья рожа. Ты меня, покойный мой родитель, ничему не учил. Деда договаривал твоего Иваном звали. И ты, Иван. А потому ты должен быть подобен дед своему во всех своих поступках. На военную прохвост! Пороху! Нежности, брат! Брат, я, брат! Я, брат, нежности тебе не дозволяю! Дед в некотором роде кониной питался, и ты он и питайся, седло под головы себе клади вместо подушки. Будет мне теперь дома заедят. Без нот приезжать не велено. — Ну, прощайтесь в таком случае. Извините за беспокойство. — Сколько эта рояль-то стоит? — Восемьсот рублей. Батюшки. Это называется «Купи себе роялю!» «И ходи! Без штанов!» — Восемьсот рублей, О, губа не дура. Прощайте, прощайте. Шпехензи, Гебензи. Обедл я, знаете ли, однажды одного немца-то. После обеда спрашиваю я у одного господина, ну, тоже немчуры, как сказать по-немецки, покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль. А он мне и говорит, и говорит, позвольте и говорит, а, а. «Их либедих фон Гансенгерцен. «А это что значит?» «Я... я люблю тебя», — перевел немец, стоявший за стойкой. «От всей сердце». «Ну вот». «Я подошел к хозяйской дочке, да так, прямо и сказал. Ха-ха! С ней конфуз. Чего-то истерике дел не дошло. Комиссия! Прощайтесь. За дурной головой и ногам больно». Так и мне. Ой, с дурацкой памятью беда. Раз два двадцать сходишь. Будьте здоровы, Са. Губ Вахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, прошедши пять шагов, надел шляпу. Он ругнул свою память и задумался. Задумался он о том, как приедет он домой как выскочат к нему навстречу жена, дочь, детишки. Жена смотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком. Детишки набросятся на сладости и начнут со стервенением портить свои уже подпорченные желудки. Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстухом и спросит, купил ноты? Услышавши «нет», Она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать. Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль. Сначала сыграет что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы. Под вечер Надя станет веселей. И, наконец, глубоко и в последний раз вздохнувши, она сыграет это любимое. То -то -то -то. Гауптвахтов треснул себя полбу и, как сумасшедший, побежал обратно к магазину. «То-то-то! Ого-го!» — заголосил он, вбежав в магазин. «Вспомнил? Вот то самое! То-то-то! Ах, ну теперь понятно!» — Это рапсодия Листа, номер второй. — Да-да-да-да, Лист! Лист! Побей меня, Бог! Лист! Номер второй! Да-да-да, голубчик! Оно самое есть! Родненькой! — Да, Листа, трудно спеть. — Вам какой же? Оригинал или фасилитей? «Какую-нибудь! Лишь бы номер второй! Лист! <смех> Бедовый этот! Лист этот! <смех> На силу вспомнил! Точно так!» Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просеявшему Гоптвахтову. Гауптвахтов заплатил 85 копеек и вышел, посвистывая.